Последний великан видел все слишком хорошо и уже удирал вниз по склону холма. Но Джазидая не собирался так легко его отпускать. Певец Клинков бросился в погоню, на бегу извлекая мечи из ножен. Он дал великану спуститься пониже с холма, и когда здоровенный нос чудовища поравнялся с ним, он прыгнул. Цепившись в нос со всей силы, Другой рукой он направил меч глубоко в глотку монстра. Великан попытался схватить своего противника, но начал задыхаться, споткнулся, упал на колени и скатился с холма. Рука Джазида и работала взад и вперёд, расширяя рану, разрывая артерии и дыхательное горло громилы. Он отпустил монстра, когда тот рухнул ничком и встал у него на спине. Тот был ещё жив, ещё хрипло дышал, но Джазидая знал, рана была смертельна. Он развернулся и пошёл обратно на вершину холма. Самодовольная ухмылка Андерсея спарилась, едва он увидел избитую пантеру. Кошка хорошо выполнила свою работу. Великан плавал в луже собственной крови, но и ей досталось Она лежала рядом в неестественной позе, хриплое дыхание с трудом вырывалось из ее сломанных ребер и хребта. Андерс подбежал к пантере, мгновение спустя рядом был и Джези Дайя. «Сделай что-нибудь!» — умолял эльф. «Ничего тут не поделаешь», — вздохнул Андерс. «Верни кошку обратно в статуэтку», — напомнил Джези Дайя. Она будет снова целой, когда её вызовешь. Андерс повернулся к эльфу и схватил его за воротник туники. Я не закончил превращение, понял, выкрикнул он. Только тут это полностью дошло до старого мага. Почему пантера рвалась сюда? Почему это дикое, свободное животное хотело помочь эльфу? Я даже и не начал, сказал он уже спокойнее, отпуская эльфа. Я просто отпустил её. Джазидая перевёл изумлённый взгляд Сандерса на пантеру. Вопрос, который не решались произнести ни маг, ни эльф, застыл в их глазах. Надо отнести её назад в мою башню, наконец сказал Андерс. Джази Дайя не переменил мрачные гримасы. Каким чудом они могли протащить эти шесть сотен фунтов живой плоти через весь путь до башни? Но у Андерса, как всегда, был свой ответ. Он вытащил черный вельветовый платок и развернул его несколько раз, пока на вершине холма не получился круг черноты диаметром в несколько футов. Затем волшебник приподнял край платка и бережно подложил его под зад пантеры. Джазидая не верил своим глазам. Хвост кошки растворился в платке. «Приподними-ка ее, пока я просуну эту штуку снизу», — попросил Андерс. Джазидая послушался, приподняв кошку на дюйм, а маг протащил под ней черное покрывало. В следующий миг пантера растворилась в его черноте. Межпространственная дыра, пояснил Андерс, продолжая натягивать его, чтобы укрыть голову кошки. Затем он сложил платок обратно и бережно засунул его в глубину своих карманов. Милая девочка, правда? сказал он. Ну, может, не для великанов. Чудесные игрушки у тебя, черадей, восхитился Джазидая. Портит весь вкус от приключений, подмигнул ему Андерс. Никогда не пользуйся. Их шутливое настроение сошло на нет, когда двое подошли обратно к дому Бельдгарддена, что не могли дать кошке, кроме как облегчить её смерть. Андерс раскрыл свою переносную дыру и нежно начал перекладывать пантеру на пол. Неожиданно он остановился. Джазидая вздрогнул, осознавая, что слышит уже последнее дыхание кошки. «Может быть, я еще успею закончить трансформацию в фигурку», — решил Андерс. Он с сочувствием взглянул на Джазидаю. «Выйди», — велел он. «Мне надо убить кошку быстро и безболезненно». Джазидая покачал головой, решив наблюдать за процессом до конца, до самой смерти чудеснейший из кошачьих, мудрой пантеры, которая пришла без зова спасти ему жизнь. Как эльф мог объяснить, что за узы связали его с кошкой? Не приготовление ли Андерссон вызвали у пантеры верность к нему, зародив зачатки рабского подчинения, на которое будет обречена? Джезидай заглянул в глаза животного и понял: что неправ. Случилось нечто иное, нечто более высокое, лишь ускоренное воздействием Андерса. Андерс торопливо извлёк фигурку и поставил рядом с умирающей пантерой. "Держи статуэтку", велел он Джозидае. "Я не могу", ответил певец клинков. Он не смог бы видеть пантеру униженной не мог принять ее в качестве своей рабыни. Андерс не стал спорить. Времени уже не оставалось. Он вылил колдовское масло на голову кошки, помахивая руками, затем положил ладонь на глаза пантеры. — Я нарекаю тебя муркой! — начал он, протянув кинжал в горло животного. — Нет! — воскликнул Джазидая, подбегая к магу. Он схватил его за руку и отощил лезвие от горла. Только не мурка, что угодно. Джасидай вгляделся в бездонные жёлто-зелёные глаза пантеры, сияющие спокойствием, несмотря на смерть, приближавшуюся с каждым вздохом. Он рассмотрел это животное, своего молчаливого, прекрасного друга. Тень, произнёс он. Нет, не тень. Он снова удержал кинжал. Слово для тени из языка высших эльфов. Он смотрел в глаза кошки, ища подтверждение. Он не выбирал это имя. Он просто понял, это и было настоящее имя пантеры всегда. «Гвен Вивар!» И как только он произнес это слово... Сверкнула черная молния, словно теневое отражение шаровых молний Андерса. Серый туман заполнил лабораторию, растворив сперва черный платок, а затем и саму пантеру в пустоте. Андерс и Джазидая повалились навзничь, бок о бок. На мгновение им обоим показалось, что пустота перечеркнула залу, словно разрыв в ткани Вселенной самой плоти планов бытия но затем всё исчезло пантера дырка разлом и осталась только ониксовая статуэтка что ты сделал набросился джазидая на мага я сделал возмутился андерс ты сам-то что сделал джазидая медленно осторожно приблизился к статуэтке Взяв ее в руки, он оглянулся на Андерса, который одобряюще кивнул. «Гвен Вивар!» — неуверенно позвал эльф. Мгновение спустя серый туман окутал эльфа и все вокруг. Клубы его медленно слагались в силуэт пантеры. Она уже легче дышала, как будто ее раны заживали с удивительной быстротой. Кошка подняла глаза на Джазидаю и... И дыхание замерло в груди эльфа от глубины и мудрости этого взгляда. Это была не рабыня, не магическая игрушка, не инструмент. Это была пантера, та самая чудесная пантера. "Как ты это сделал?" спросил эльф. "Понятия не имею," признался Андерс. "Я даже не знаю, что такое я" то бишь мы, проделали сейчас со статуэткой. Смотри, статуэтка должна превращаться в животное, а здесь что? Кошка тут, и статуэтка никуда не делась. Старый маг засмеялся, поймав взгляд эльфа. — Отправь ее обратно, подлечиться, — велел он. Джазидая взглянул на кошку. — Иди, Гвин Вивар, но я еще призову тебя вновь, Я обещаю, пантера заворчала, но в её голосе не было раздражения. Она снова медленно, плавно начала таять, превращаясь в серый дымок. Вот в чём прелесть магии, провозгласил Андерс. Это тайны и загадки. Да ведь лучшие маги в королевствах не нашли бы этому объяснения, мой мальчик. То ли все мои приготовления, то ли магия дырки. Эх, славная была дырочка! А может, и все вместе. Прелесть загадки, — закончил он. Ну, хорошо, дай-ка мне ее. Он протянул руку к статуэтке, но Джази Дайя лишь вцепился крепче в нее. «Ну уж нет!» — улыбнулся эльф, и Андер смог лишь улыбнуться в ответ. «Ну, ладно!» Маг не был ни капельки удивлен, но ты должен оплатить мне потерю дырки, времени и сил. — С радостью, — ответил эльф, сжимая статуэтку, ключ к его драгоценной Гвинвивар, которая Джазидая знал, станет ему самым верным спутником до конца дней. Он понял, что это стоит дороже любого золота».